Глава 43 Мадам Родригес, вцепившись в руль, как в спасательный круг, выжимала из педали все, что было можно. Тарелки агентов приближались, целлофан глушилки удалялся. не тебе Шарля вызвать, ни дианиным с Мартом воспользоваться. «А ничего побыстрее взять нельзя было?» — спросил я. «Ну, там летающий автобус или трактор». — Откуда же мы знали, что за вами будут гнаться? — проворчала мадам Родригес. — А кто это вообще? — Известно, кто, — вздохнул я. — Агенты Альянса. Не любят они нас, хоть и тресни. К ним со всей душой, а они... «Альянса — Альянса? — переспросила вдова Монтрезо и как-то странно переглянулась с мадам Родригес. С мягким гудением поехала вверх прозрачная перегородка, отделяющая кабину от салона. — Костя, я тебя убью, — нежно сказала Диана. — Вам не стоит трудиться самой, богиня. Тут же влез Гремоль. — Вам достаточно лишь приказать. — Нет, я сама. Боюсь, что ты закончишь слишком быстро. Гремоль насупился, а в голове у меня возникло такое характерное ощущение, как будто мозг немножко прилипает к верхней части черепа. «Почему мы летим вниз?» — воскликнула фиона «Потому что я вдавила рычаг высоты вниз, солнышко», — ласково отозвалась мадам Родригес. Феона замерла с раскрытым ртом, пытаясь осмыслить, как ее тактично послали. А до меня дошло. И объяснения Дианы прозвучали ненужным комментарием. Правда, отвечала она не мне, а фионе. «А им уже бороться тут не за что. Мир исчезает». На безрыбье и альянс окунь. Там хоть жить можно будет, перерождаться нормально. — Верно, — сказала мадам Родригес, только теперь голос ее звучал из невидимых динамиков. — Все правильно поняла, умница моя. Ничего личного, просто бизнес. И вы там особо не дергайтесь, а то мне достаточно кнопку нажать, чтобы пустить в салон усыпляющий газ. Я даже не сомневался, что угроза реальна. Местные граждане на недостаток отмороженности пожаловаться не могли. Госпожа Монтрезо, без всякой надежды, сказал я. Может, вы хоть у Уэльзы совета спросите? Как говорится, не можешь ничего сделать — тяни время. требуя адвоката и телефонный звонок. Симулируй сумасшествие. Не сиди без дела, в общем. Я... — Не мой безвольный сынок, — фыркнула госпожа Монтрезо. — Мне не нужны подсказки. Я в состоянии сама принимать решение. — Тарга! — заметил ворон. — А вот за это я тебя, пернатый, самолично убью, — заявила вдова, и в руке ее очутился небольшой, но все-таки пистолет. Как только тарелка опустилась на колеса и покатилась, избавляя скорость по земле, я начал изо всех сил подмигивать Гримуэлю. Теперь можно было не бояться упасть, а значит, пора использовать единственное имеющееся у нас оружие. Гримуэль оказался очень тук к намекам. Раньше, помнится, бодрее соображал. Старость не радость видать. Но, по крайней мере, он понял, что дело секретное и не стал орать и переспрашивать. Я подмигивал в сторону двух теток впереди, корчил страшные рожи, пытаясь языком мимики сказать что-то типа «Жахни какой-нибудь молнии из посоха, чтобы их обеих не убило!» Так, контузило. Гримуэллер сценил подмигивание по-своему. Благосклонно кивнув мне, он поглазил борду и, чуть подавшись вперед, сказал... «Госпожа Эсмеральда, миг нашей встречи навсегда останется в моем сердце. Не заблаговолите ли вы стать моей женой?» «Чего?» — грозно обернулась мадам Родригес. «Вы прекрасная пара!» — включилась Фиона, чувствуя, что я что-то задумал и пытаясь подыграть. «Сразу, как увидел, так про свадьбу и подумал». К счастью, колесо наехало на камень, тарелка подпрыгнула, и мадам Родригес пришлось повернуться обратно. Гримуэль гордо посмотрел на меня, мол, я молодец. Я криво улыбнулся и показал большой палец. Тарелка остановилась. Я попытался подергать дверь, не вышло. — Говорил уже, не дергайтесь, — вздохнула мадам Родригес и открыла свою дверь. Вместе со вдовой Монтрезо они вышли наружу и стали махать руками, привлекая внимание агентских тарелок, что летели, опережая белизну. — Стать моей женой? — обратился я к Гримуэлю. — Серьезно? — А чего ты от меня хотел? — удивился он. — Чтобы ты вырубил этих двух куриц, — сказала Диана, — помог нам выбраться из этого гроба на колесах. а А-а-а! Просеял Гримуэль. «Так бы сразу и сказали». Он перехватил посох, крепко сжал его и шепнул что-то себе под нос. А когда на конце посоха загорелся ярко-желтый огонек, направил его на дверь со стороны Дианы. Богиня вжалась в спинку кресла. «Бабах!» Как будто фейерверком шарахнули. Посох выстрелил целым фонтаном желтых искр. Дверь, мгновенно вылетев, вспыхнула в полете и покатилась, подпрыгивая по пересохшей твердой земле. «Ура!» — заорал ворон, первым вырываясь на свободу. «Смерть! Страх! Коронавирус!» С этими словами он налетел на вдову. Госпожа Монтрезо, крича, пыталась отбиваться от грозной птицы, но ворон не давался. Он ловко отлетал, тут же возвращался, вцепляясь когтями в волосы, в плечи истерящей старухи, долбил ее клювом. Следующей выскочила Диана. Вслед за ней почти одновременно вывалились Гримуэль с Фионой. Гримуэль, вскинув посох, двинулся на мадам Родригес. Она попятилась, широко раскрыв глаза». Понятное дело, жутко, когда на тебя движутся внезапно самый настоящий рабочий маг со светящимся посохом. Это немножко неожиданно. «Постой — Постой! — воскликнула мадам Родригес. — Погоди, а ты серьезно спрашивал? — Так я согласна. Видать, что-то она в Гримуэле зацепила такое, о чем даже я не подозревал. Хотя мог бы. Одинокий мужик, черт знает сколько лет прожил в глухом лесу, в компании одного лишь похабного ворона. В общем, гримволь внезапно замер, опустил посох, и тот даже светиться перестал. — Убью! — послышался визг вдовы. Я повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как Диана, схватив госпожу Монтрезос за руку, выкручивает у нее пистолет. Они на пару с вороном вообще отлично сработали. Только вот что толку... «Сейчас тут будут десять тарелок с двумя десятками агентов. Вон они летят, тварь такие». «Они наши враги?» — спросил Гримуэль. Я повернул голову, он стоял рядом со мной, а в руку ему вцепилась мадам Родригес. «Но охренеть теперь! Вот это поворот!» «Ага», — сказал я. «Можешь что-нибудь?» Кивнув, Гримуэль вскинул посох». С верхнего конца сорвался белый луч и безошибочно ударил в одну из тарелок. Тарелка вспыхнула, завиляла и, пускай черный дым, начала падать. — Ох ты ж, ни хрена себе! — воскликнул я от восторга, сделав пару шагов назад. — Гримуэль, да ты лучший! Еще один луч и еще одна тарелка вдалеке пошла на экстренное снижение — Я еле сдерживался, чтобы не начать хлопать в ладоши. Диана тоже смотрела туда, держа в опущенной правой руке пистолет. Вдова Монтрезо застыла в трех шагах от нее. По злобному лицу стекала кровь. На голове у нее сидел ворон во всей своей воронской неподвижности. «Красота!» Изрек он, когда третий луч сбил третью тарелку. Оглушил меня кошачий вопль. Я повернулся и увидел, что Гримуэль держится за шею, из которой торчит выдавленный до конца инсулиновый шприц. Посох погас, Гримуэль шатался. Фиона попыталась наскочить на мадам Родригес, но та выставила перед собой еще один шприц и сверкнула безумными глазами. там «Да мне это зачтется!» — заорала она. «Там всё видят!» И тут я вспомнил, что у меня где-то тоже был пистолет. Где же? «А, вон он! На сиденье валяется! Блин, да что ж ты тяжёлый ты такой!» «Ну, а Амадей, ну, баран! Лучше бы автомат взял. Тут и весит меньше и стреляет кучнее». «Не подходите!» — визжала мадама Родригеса. Я вколол ему яд. Противоядие есть только у меня. Это тот же самый яд, что я подлила господину Монт. Мы выстрелили одновременно, я и Диана. Мой выстрел попал мадам Родригес в грудь. Пуля Дианы угодила в висок. Две разнонаправленные силы рванули Эсмеральду вправо и назад. Кажется, у нее еще и шея сломалась. Ну и поделом. Не хрен в Гримуэле ядами тыкать, стервозлобная. Горесно завопила мадам Монтрезох. Проститутка. Назидательно сказал Ворон и клюнул ее между глаз. Их слишком много, прохрипел Гримуэль, щурясь на приближающиеся тарелки. Помолчав, уточнил: — У меня в глазах двоится. — Фиона! — крикнул я. — Помоги ему! Навигатор ты или где? — Диана! Эту курму на мушке держи! Если чего учути, стреляй! — Есть, босс! — огрызнулась Диана, но послушалась. Фиона подскочила к Гримуэлю, подхватила его за подмышки сзади, руками вцепилась в посох и, выглядывая из-за широкой спины старика, прицелилась. — Огонь! — — пискнула она. гримуэль выдал огонь. Четвертая тарелка, кувыркаясь, полетела на землю, оставалось шесть. А времени оставалось все меньше. Я бросил взгляд в другую сторону, увидел вдалеке цлофан. Эх, сбить бы ту тарелку, что генератор везет. — Постойте. — Фиона! — ревкнул я. — Да. — На, валите ту, что дальше всех. Она тяжелее. — Сам я, будто изголодавшийся некрофил, набросился на тело мадам Родригес. Болевать и шокироваться было некогда, поэтому я просто разорвал на ней халат и принялся обшаривать все и везде. Хитроумную перевесть с шестью заряженными инсулиновыми шприцами получилось обнаружить под внушительным бюстом покойной. Два шприца были с красной меткой, четыре с синей. Логика подсказывала мне, что брать надо синий. Тем более, что тот, который держал в руке мадам Родригес, тоже был с красный гримоль заорал я. «Спасение идет!» гримоль уже стоял на коленях, но продолжал стрелять под руководством Фионы, которая тоже стояла на коленях сзади него. Правда, теперь они промахивались. «Снова ночь!» И в глаза вползает страх. Пробормотал Гримуэль, качая головой. Сон и смерть так похожи. Моя любовь, спи, всхлипнула Фиона. Если б сон стал вечным так, как долг он. Червь, не тревожь, вползая сон. По ее щекам бежали слезы. С дрожащего посоха сорвался еще один бледный луч, пролетел рядом с самой дальней тарелкой, а ближние уже снижались, метаясь из стороны в сторону, чтобы не попасть под удар. «Не спать! Косить!» — заорал я, налетев на гримуэле со шприцем. «Сейчас я...» «Э-э... Кто умеет делать инъекции?» «Дай сюда...» Диана, мгновенно оказавшись рядом, вырвала у меня шприц и твердой рукой ввела иглу в шею Гримуэля. Он вскрикнул и чуть не упал, но Фиона, скрипнув зубами от натуги, удержала его. Гримуэль часто и тяжело дышал. На его покрытым морщинами лбу выступил испарина. Мы, затаив дыхание, следили за ним. Наконец он глубоко вдохнул, и взгляд его прояснился. «Работает! Хреновина!» — обрадовался ворон. «Уйди от меня! Кыш! Кыш!» — заорала вдова Монтрезо, пытаясь сбить с головы ворона, который от счастья лупил ее крыльями. Ворон, снявшись с нее, перелетел на плечо Диане. Она покосилась на него, но возражать не стала. Приближалась белизна. Она уже пожрала горы и неумолимо катилась в нашу сторону. Перед ней, как всадники апокалипсиса, летели тарелки агентов. Гремуэль глубоко вздохнул, расправил плечи и встал. Встряхнулся, избавляясь от Фионы. «Мы еще живы!» — провозгласил он. «Кто-то спасется, кто-то нет». Скинул посох твердой рукой, и тот засветился ярче солнца. Я зажмурился, отступил, прикрывая глаза рукой. Диана и Фиона поступили так же. — Бой продолжается! — заорал Гримуэль таким могучим голосом, какого я от него в молодости даже не слышал. «Мой бой продолжается! Мой бой!» Посох выдал залп. Луч поначалу тонкий расширился. Тарелки бросились в рассыпную, Но против скорости света не могли сделать ничего, не знаю уж чем местные физики светлого импери рождения объяснили бы магию Гримуэля. Но сработала она куда круче тех МП, которыми меня пугал инструктор, и которые, как оказалось, вне трассы были чуть менее чем бесполезны. Когда луч погас, три тарелки из шести оставшихся исчезли. Три продолжали снижаться, но обильно исторгали черный дым. «Костя!» Послышался вдруг искаженный крохотным динамиком, но все-таки родной и знакомый голос. «Это вы? Умоляю, скажи, что это вы!» «Это я!» — воскликнула Фиона. Браслет в пещере подобрала она, я не успел забрать. И как только началась суета, она сразу же нацепила его себе на руку. филис — обрадовался Шарль из браслета. «Вижу вас на радаре. Не теряй этот браслет. Диана, с вами?» «С нами!» — крикнула Диана, схватив Фиону за запястье. «Приятно познакомиться. Забери нас срочно!» «Не могу!» — вздохнул корабль. «Тут вся Вселенная исчезает, и я не успею ни прилететь, ни провисеть портал. Вынужден переместиться. Но я буду следить за вами». «Не теряйте браслет! Удачи!» Страшно выругавшись, Диана схватила смартфон. «Аварийный скачок!» — рявкнула она. «Срочно!» «Есть аварийный скачок!» — прогудел смартфон. «Гримуэль!» — каркнул ворон. «Гримуэль!» — завопили мы с Фионой. «Гримуэль повернулся к нам, сделал шаг...» Чуть дальше, вытянув руки, к нам, широко раскрыв глаза и рот, ковыляла вдова Монтрезо. У нее за спиной полуприземлилась, полуупала первая из оставшихся тарелок. Зрение подернулось на миг радужной рябью, и все это исчезло.